И то, что при нас два пулемета ничего не решает. Сомнут нахрен, и все. Попадем на подвал, и привет. Прежде чем я додумал, что в таком случае делать. БМП ворвалась на околицу. Впереди была улица с невысокими сельскими домишками. Я увидел, как от джипа разбегаются люди. И кто-то открыл огонь. И разбежались они не все. Кто-то и лежать остался. А потом водила в триплексы, что-то заметил и попытался уклониться от машины, но попытался напрасно. БМП чиркнула по джипу боком, протиснулась мимо, с хрустом проломила то забор. Оказалось в чем-то давно не копанном огороде. Ввалилась гусеница во что-то, свыла и наконец остановилась. А мы полетели вперед. И кто-то удержался на броне, а кто-то нет. Последнее, что я видел, это белые джипы. И дома напротив. Две штуки. Я слетел, но слетел так, что ничего не сломал и не выронил оружие. Понимая, что я тут единственный офицер, и что достаточно короба ПК или хорошей очереди из АГС, чтобы мы все тут легли, я заорал. За родину! И ломанулся обратно к пролому, перехватывая поудобнее запасное оружие ВСС. Украинцы, похожие от нашей кавалерийской атаки, охренели не меньше нашего. Я попал как раз вовремя. Из дома через дорогу выбегали люди. На одной из машин стоял пулемет. Кто-то доберется до него. И ляжем все. Хорошо, что, готовясь к штурмовым действиям, я примкнул к ВСС магазин. Двадцатку. Теперь он был в самый раз. Я открыл беглый огонь по разбегающимся в предрассветной тхмаре силуэтом. Менять позицию было некогда, и все, что я мог, это стрелять, пока кому-то не повезет попасть в меня. Но тут рядом плюхнулся на колено Крым и открыл огонь из пулемета. И тут же Нацгады или кто вообще это такие, начали больше думать об укрытиях, чем о том, как попасть в меня. Прикрой! По-прежнему плохо соображая, что я снайпер тут делаю. Я перебежал улицу с пустой винтовкой, увалился под забор. И только потом перезарядился. На улице уже никого не было. Если кто-то и был, то попрятался. А по селу с дороги вел огонь крупняк и 82 миллиметровый миномет. Сейчас они еще немного, и нас тут на улице накроет. Перезарядился. Пополз ползком. Не надо было попасть в дом или во двор, или куда там, не знаю. Калитка, ведущая во двор, Забор, кстати, кирпич. Что здесь редкость? Здесь чисты забор из какого-то плоского, как блин камня, который кладется один на один без раствора. Была открыта. И прежде чем я заполз туда, на меня выскочил хохол. Высокий. Рослый он, видимо, бежал к машине и не ожидал, что враг так близко и лежит на земле. Потом он сообразил и медленно, медленно, как в кино, начал наводить на меня винтовку. А я также медленно, медленно перевернулся на спину, направил на него ствол винтореза и нажал на спуск. Боевик рухнул, а я рванул чеку гранаты и отправил ее через калитку во двор. Во дворе глухо грохнуло, и чей-то голос мучительно, надрывно закричал. «Ай, матка-боска!» «Ясно, поляки!» Крым опять оказался рядом. В отличие от меня он не лежал, а пробежал мимо. И сунув ствол в калитку, окатил все огнем. Подбежал еще кто-то, помог подняться. Цел? Не отвечая, я почапал во двор. Именно почапал. Потому что нога при каждом шаге зверско болела. Хотя как я умудрился, не помнил. Дорогу перебегали и остальные мои отморозки. Один на моих глазах впрыгнул в кузов Тойоты. И ударил по улице длинной очередью из СГМ установленного на кузове. Мина подняла фонтан с земли совсем рядом. В воздух полетели кирпичи с забора земля. Метром правее и осколками было бы по нам. Вспомнив, что у меня есть охотничий огонь для подачи сигнала, я выдернул его и отправил в небо красную звездочку. Для нас это условный сигнал, я свой. Мои были уже во дворе, я машинально пересчитал, 8 человек. Один на пулемете молотит Все что ли? Удивительно Учитывая то, как мы уже начудили Двое на улицу, прокашлял я Крым, приготовились к шторму Штурмовать без меня тоже не получится Кинул назад ВСС И перехватил противособачий УЗИ К нему только три запасных магазина которые он с его диким темпом стрельбы Сожрет в мгновение ока Но этого для штурма хватит Миномет теперь крыл намного левее Там же разгорался настоящий бой Дверь Дверь оказалась открыта А света шумовых у нас не было Поэтому внутрь бросили обычную РГДшку Никакой реакции Заходим Домик богатый И это при том, что само село выглядит Как обычное украинское село То есть бедные глинобитные мазанки Интересно, кто тут жил? Такой богатый Буратино. Справа, чисто. Гранаты отставить. Лестница на второй этаж винтовая. Только сунулись. Слава Украине! Виск рикошетов ух, различает шлепок. Граната! Все повалились, кто где был. Рвануло. К счастью, слабенькая была, типа РГД. Тут не сплоховал опять Крым. Он туго разрядил в потолок остатки того, что было в ленте Негева. Уж на что крепка может быть потолочная плита? На очереди в упор она не выдержала. Нацгад, который был вверху, свалился и застрял, заблокировав лестницу. Один он там был или еще есть? Сдавайтесь, а! стрелять эти не будем, а крикнул кто-то, хотя я понимал, что фигня все это. Никто здесь и не сдается, и в плен не берет. Чистим, пошли. В голове только одно. Пока работает пулемет на улице, еще можно держаться. Если загасит пулемет, кранты окружат дом, врежут несколько раз из граника или шмелем, попотчуют. А шмели у них есть. Выпуск они наладили и кранты котенку. Больше срать не будем. Там еще лестница, внешняя. О, а это дело. Что-то мне совсем неохота пытаться сдвинуть с места труп этого нацгада. Выходим. В стеклах защитных очков колышется мутная хмарь рассвета, то ли туман, то ли еще что. Видимость метров 50-70, не более того. Поднимаясь по лестнице, мы видим дорогу и наши огневые средства, как минимум два крупника, работающие по селу левее нас. В голове мысль, сюда бы БМП-3. На учениях я видел, как работают машины огневой поддержки. 7-8 километров на прямой наводке. Пушка калибра 57 мм. За несколько выстрелов в частный дом по кирпичику разбирает. Лестница широкая. Вдвоем запросто расходишься. Ведет на террасу. На террасе я с удивлением вижу подготовленную позицию снайпера. Стул, тренога и барит М82 на ней. С ужасом понимая, что этот снайпер мог вести нас по дороге на протяжении как минимум полкилометра. И если бы они разобрались, кто на самом деле шпарит по дороге в дикой БМПшке, то сейчас мы все или почти все были бы мертвы. Заходим. Заходим. Двери двойные, распашные. Широко домик строили. Мебели тут почти нет. Незаметно и то, чтобы тут долго стояли постоям. Ни спальных мешков, ни следов на полу, ни вони, ничего. Видать, бармалей прав был, снимались быстро. По дороге сюда заскочили. Проходим комнату и выходим в коридор. Тут по нам начинают стрелять через дверь. Но ни в кого не попадают. Мы дружно отвечаем. Чисто. Дверь. Замок на двери уже вынесен. Цепляем тросик и дергаем. Бывает всякое. Например, противник может из последних сил выдернуть кольцо гранаты. Но тут нет. Тушка чистая. Лежит на полу. Тем не менее, по труп бьет короткая очередь. Контроль. Двое заходит. Плюс. Сигнал плюс. Что-то нашли. Захожу и я. Фонарь высвечивает человека в углу. Бойцы держатся поодаль. Боятся подходить ближе. Подхожу я. Человек грязен. В неком подобии камуфляжа зарос щетиной с проседью. Он с трудом поднимает голову, вглядывается в меня. А я вглядываюсь в него. Узнаем друг друга почти одновременно. Саша? Да, я тоже вспомнил. Именно с ним встречался отец в украинском военном санатории в Пятигорске. Да. А я-то думал, кто будет моим билетом на волю. Идти можете? Я и воевать еще могу. Еще повоюем. Я поднимаюсь с корточек. «Головой отвечаете?» «Выхожу на террасу, достаю спутниковый, набираю номер. Другой рукой отстегиваю магазин от барита. Полный». «Да. Кто это?» «Брусникин». «Понял. Что?» «Странник у нас». «Живой?» «Говорит, что даже воевать сможет». «Так. принер, держи трубку 30 секунд. Потом отключи. Понял?» Мы запеленгуем и пошлем вертолеты. Я отрубаю прямо сейчас. Мы в адресе укропа со всех сторон. Колеса у нас есть, попробуем выйти. Как выйдем, отзвоню. Отрубая связь, не слушая возражений. Снимаю с креплений тяжеленный барит. Рядом раскрытая сумка, спортивная, а в ней магазины. Видимо, неплохо американцы укропом помогают. Барит у них за оружие огневой поддержки Вместо утеса или ПК. Выходит и Крым. Свержись с барсуком, пусть прикроет огнем прорыв. Прорыв это, конечно, громко сказано. Все будет зависеть от того, на ходу ли наши колеса. БМП мы точно не поднимем. Она, видимо, в дырку провалилась. Вход в нелегальную шахту-копанку, которые тут могут быть прямо на огороде. Если те два бронированные джипа в рабочем состоянии, Мы уйдем. Если нет, придется либо пешком, либо просить барсука, чтобы прислал сюда колеса. А сейчас никто уже не ошибется. Сожгут на дороге и все. Пулемет молчит. Ползу обратно к забору. Ползу, потому что нога зверски болит. Хромаю, но ползу. Еще я тащу за собой тяжеленный барит и сумку с магазинами. Забор высоченный, кирпич. Не сетка. Не видно ни черта, но от случайной пули он защитит. Пулемет, как оказалось, молчит потому, что кончились патроны, а те трое, что держат улицу, отстреливаются. Точнее двое уже, как минимум один ранен. Крым рядом. Он высаживает целую сорокопятку из автомата. Пока я прохожу 3 метра до ближайшей машины. Ложусь так, чтобы видеть сектор обстрела заодно пытаясь прикинуть, тачки пойдут или нет. Та, что впереди, вряд ли. На нее основной огневой шквал пришелся. Передок разбит, колеса в хлам. А вот второй пикап Toyota 70 с пулеметом, похоже, цел, потому что от огня его прикрывала головная машина. Пикап одной из последних моделей. На длинной раме, И двойная кабина. Поместимся все, если потеснимся. Что? Снайпер, левее. Выставляя винтовку на сошки, ловлю вспышки и нажимаю на спуск. Барит глухо бухает. Отдача мягче, чем у ружья 12-го калибра. Стрелок с первого выстрела затыкается. 12 и 7. Это не шутки. Тем более на таком расстоянии. Начинаю частить, пытаясь отработать все точки одна за одной. Снайпер не проявляет себя. Может, ушел. Может, момент выжидает. Снайпер, не умеющий выжидать момент, не снайпер. Миномет неожиданно точно и своевременно переносит огонь на позиции противостоящих нам укропов. И одной проблемой у них становится больше. На моих глазах мина пробивает крышу дома. И взрывается внутри Хлопок и остатки крыши Оконных рам летят Если кто-то был внутри Не завидую Неожиданно заводится мотор Тойоты И я тут же подаюсь в сторону Только так переедут Если что Кто-то стоит рядом В полный рост Протягивает мне руку Я хватаюсь за нее И в этот момент проявляет себя снайпер Хлопок. Слетает каска, человек падает на меня. От калитки непрерывной очередью грохочет ПК. Совсем рассвело. Броня на дороге ведет бой. Вся. Наш нечаянно объявившийся трофейный хамер, Броня Бармалея старый БТР. Пикап с ДШК. Тачанка-Ростовщанка. Машина с пулеметом, переделанная из ВАЗ-2108. Мы отступаем, огрызаясь огнем. Большая часть огневых точек в селе подавлена, но какие-то еще огрызаются. В любой момент можно ожидать появления украинских штурмовиков и вооруженных беспилотников. Нас встречает барсук, красный и злой. Он срывает с себя маску и смотрит на меня, как будто я насрал в его обеденную тарелку. Я слышу плоховато. На отходе рядом рванула граната РПГ. Немного глушило. Какого, блин, хрена? Я его понимаю. Я бы и сам так орал. Какого хрена ты творишь? Товарищ майор, странник у нас живой. Между нами и селом на моих глазах встает куст артиллерийского разрыва. Через секунду еще один. Все. Это полное... Нас начали артиллерия накрывать. По машинам, валим! Украинские штурмовики Су-25 появляются, и два мы успеваем отъехать, их два. И они идут над дорогой низенько-низенько. Подружный грохот ДШК они разворачиваются для атаки. И в этот момент у нас на глазах к ним откуда-то с неба тянут свои следы сразу несколько ракет. Штурмовики тут же прерывают атаку, выбрасывают гроздья горящих шаров, тепловых ловушек. Но одному не удается. Один буквально втыкается носом в землю, второй, таща за собой дымный след, уходит за горизонт. Но что-то мне подсказывает, что не уйдет. Бойцы, выбираясь из канавы, орут во все горло. Приятно чувствовать себя солдатом сверхдержавы. Касатки появляются в сопровождении двух угловатых Ми-28, видимо, с Кореновской авиабазы. Пока нас грузят в вертолеты, Ми-28 уходят за линию горизонта, и там раздается едва слышный грохот. После того, что сделали с Донбассом, было бы странно иное возвращаться с полным боекомплектом. Россия. Ростовская область. Располага. 26 апреля 2021 года. «Ну и что с тобой делать?» Батя сидит за столом, перед ним большой кружки чай. Торчат нитки трех пакетиков. Любит отцы командиры, чай покрепче. Барсук докладывал, что ты долбанутый на всю голову. В одиночке и на одной броне ломанулся, На занятое укропом село А если бы сожгли? Ну, не сожгли же Угрюмо отвечаю я О том, что водила оказался Долбанутым на всю голову И жал не слушая команд Я уже доложил Мне ожидаемо не поверили Офицер не должен полагаться на авось Твоя задача не только Выполнить приказ Но и вывести всех пацанов Из говнотерки живыми Так точно Афган погиб Да, Афган погиб. Там на дороге пытаясь организовать снайперское прикрытие. Нашла таки пуля. В Афгане не нашла, а тут нашла. Не самая плохая смерть. У нас демократия, ограниченная только моим словом. Пацаны из снайперской группы назвали тебя как преемника Афгана. До вечера хорошо подумай и скажи мне ответ. Есть. Все, иди с глаз. Батя взялся за чай, а я похромал на улицу. Как оказалось, я вывихнул ногу, падая, видимо, с БМП. Хорошо, что не сломал. Мне наложили давящую повязку, от обезболивающего я отказался. На улице стоял Ленд Круизер с 05 дагестанскими номерами. Он посигналил мне, и я забрался внутрь. Лэнд-Круизер был бронированным, судя по весу двери. Иван Александрович передает вам поздравления. Я поморщился. Еще что. На вас готов наградной лист на Орден Мужества. Примерно через месяц ожидайте вручения. Плюс благодарность директора ФСБ. Это тоже, знаете ли, немало. Все? Нет, не все. Подполковник Такар оказался носителем информации чрезвычайной важности. Не исключено, что вас придется задействовать еще не один раз для ее реализации. У нас есть правило. Кто начал реализацию, тот ее и доводит до конца. Я не у вас. Исаий Исаевич внимательно посмотрел на меня. Когда я пошел на службу, я отчетливо осознавал, что меня будут считать предателем значительная часть моего народа. Мой родной брат дрался с боевиками Басаева в девяносто девятом, а через десять лет его застрелили. Второй мой брат погиб в дорожной аварии, но я знаю, что это не было случайностью. Так подполье мстит мне. Оно не может добраться до меня и мстит моим родственникам, потому что по нынешним шакальным законам, которые кто-то выдает за законы гор, это дозволяется. А теперь скажи, у тебя в семье, Такие же проблемы. Не отвечая, я вышел из машины и аккуратно прикрыл дверь. Демилитаризованная зона, 2 километра от границы. 27 апреля 2021 года. Не спеши. Не зная то ли спец. Специально мне по башке долбит, то ли еще чего. Во время подготовки спецназа такие приемы применяются. Инструктор специально орет на курсанта во время выполнения упражнений. Дает вводные, которые нельзя отработать. Противоречивые приказы и пьет по мозгам всеми иными способами. Задача у него одна. Вывести курсанта из равновесия. Если это удается, следует отчисление. Такие не спецназ. Надо понимать, что мы не махра, мы не пехи, мы даже не десант, мы – спецназ. Спецназ едва ли не единственный род войск, где солдат во многом предоставлен сам себе. Офицер, конечно, управляет боем, но обычно обстоятельства таковы, что решение надо принимать самому, причем в жестком цейтноте, потому каждый солдат обязан уметь сам себе быть офицером и действовать несмотря ни на что. Мы лежали на старой, при старой линии железной дороги, в двух километрах от линии ДМЗ, оговоренной соглашением о прекращении огня. Оговорено соглашением о прекращении огня. Когда-то давно, когда была другая страна, здесь были положены рельсы, и по ним ходил поезд. По всему шахтерскому краю, который пересекает границу и уходит в Россию. Часть Донецкого угольного бассейна относится к России. Наверное, это было убыточно, но тогда на это мало смотрели. Если есть потребность перевозить людей, значит будет ходить поезд. Потом прямо в степи прорисовали границу и поезд ходить перестал.